Глава тридцать вторая. Козёл, да. Зачем же мне тогда этот козёл так нужен, а? Что я в него вцепилась? Почему не смогла перешагнуть и идти дальше? Два года. Два долбаных года. Чёрт, просто чёрт, чёрт, чёрт. Ненавижу. Ненавижу до боли. И не могу. Просто не могу отдать. Два года. и ведь на самом деле поставила эту планку. Дату. Ему, себе, нам. Нам, которых давно уже нет. Просто поставила галочку в календаре. Два года. Если через два года ничего не изменится, я его прощу. Прощу и верну. У нас даже с Кирюшкой был разговор. Она уже совсем взрослая. 16 вот исполнилось. Все понимает и меня поддерживает. Вареньке 11 С ней тяжело временами. Но тут как раз сам Тихонов помогает. Он ей все время звонит, пишет какие-то там у них секретики. У нас с Кирой тоже есть секреты которые папе знать не обязательно. Понимая, что по детям развод в любом случае бьет, как бы ни старалась я смягчить удар, но... Но он был нужен, этот развод. Нужен. И мне, и Стасу. Я хотела, чтобы он понял. Понял, что потерял. Что разрушил своими мерзкими потребностями. Захотел свежего тельца, влюбленной дурочки. Получите, распишитесь. Мне хотелось причинить ему боль в ответ на то, что сделал он. Хотелось, чтобы он до самой глубины, до дна почувствовал, что он натворил. Но, конечно, это работало только потому, что Стас на самом деле сожалел и хотел вернуться. Два года. Это была моя планка, а он... Женюсь. Подонок. Руки опустились, когда услышала. Не поверила. Я не поверила. Он же вот только вчера, неделю назад, месяц, стоял под окнами с букетом. Ждал, прислонившись к машине, смотрел, как я иду мимо. Звонил, приглашал на свидание, в рестораны, в театры. Знал, что я откажусь, и все равно приезжал. Звонил, ждал. И вдруг женюсь. Когда успел-то опять? О, господи, мужики. Да когда же вы их находите-то, а? И как это у вас все просто бывает? Любил, любил, а потом хобана. Ну, другой женился. Или мой Стас изначально был испорченный? Я просто много лет не замечала. Или он уверенно маскировался под приличного? Или я опять же проиграла в своей убежденной самоуверенности? Думала, что всегда будет пороги обивать? Была самоуверена тогда, в тот раз, и сейчас облажалась. Увы, женщины, не будьте, как я. Не будьте столь самоуверенны. Не считайте, что после 15 лет брака, после того, как столько пройдено вместе, после всех бурь, невзгод, радостей, драм, потерь, приобретений... После того, как вы почти уже вырастили детей, построили дом, посадили дерево, после всего этого мужчина уже всецело ваш, и вам ничего не угрожает. Угрожают еще как. Они постоянно ждут. Эти наглые, нахальные самки ждут, когда чужой муж, жена которого почему-то всегда для них клуша, независимо, как выглядит, старая кляча и клуша, курица, ждут, когда мужик чуть расслабится, раскроется, и тогда можно взять его тепленьким прыгнуть в тёплую супружескую постель, раздвинуть ножки для чужого кобелька и считать, что теперь ты королева Бала. А жена? Что жена? Как они любят говорить, жена не стенка? Подвинется, да? Угу. Правда, не все жены двигаются. Но это уже другая история. И не все спокойно спускают этим сочком их блядство. Я вот не спустила. Катьки точно не спустила. Да и Тихонову тоже. Легко простить измену и предательство я всё равно не смогла. Иначе я была бы не я. Но ведь два года — это достаточный срок для всех, да? Мне самой было его жаль. Я видела, как он мучается, понимала, что он осознал. На тот момент уже больше полутора лет длилась наша эпопея. Люди за это время успевают еще в один брак сходить и развестись. А мы? Я оценила, что Стас вот такой. Что он реально испытывает раскаяние, боль. Это не показуха. Он осознал. А потом женюсь. Женюсь, блин. Какие могут быть игрушки, скотина? Как же я его опять возненавидела, как рыдала у Ленки своей на плече. Маш, а может, может, ты сама к нему придёшь? Скажешь, что простила? Как ты себе это представляешь? Я и приду? Никогда. Да почему нет-то? Да потому что он женится, Лена. Женится. На какой-то. Может, на приличной? Слушай, Славьёва, иди отсюда, а? Иди, пока ещё и тебе не досталось. Я сейчас не в ресурсе, всё. Ты всегда не в ресурсе. Я тебе, Михайловская, давно хотела сказать. Ты просто избалованная своим Тихоновым, ёбнутая баба. Вот так. Живи с этим. А я живу. Живу. Ты мне что, Америку, что ли, открыла? Да, я избалованная. Да, я ёбнутая. Да. Но мне уже 37. Уже по-другому не будет. Всё. Поздняк метаться. Так что... Или такое меня принимаете, или... Извини, подруга, мне вот сейчас жаль твоего Тихонова, потому что я лично уже не вывожу. Всё, пока-пока. Иди давай. Бросай, конечно. И ты туда же. Ой, Маш, ну хватит, а? Всё. Ленка ушла, а я как-то сразу собралась, успокоилась, умылась и стала думать. Представьте, это со мной иногда случается. И додумалась я до того, что я хочу мужа вернуть. Вот так. Взять и вернуть. Собственно, я и собиралась через два года. Даже представляла, как это будет, когда я соглашусь на его предложение просто выпить по чашечке кофе. Как буду стесняться, краснеть, как на первом свидании. Откажусь от сладкого, потом робко попрошу купить мне эклер. Именно эклер. Стану его есть аккуратно, рот открывая, чтобы у Стаса в штанах всё вскипело. Я так умею, да? Я вообще за это время много чему научилась. И многое поняла. И то, что дура – это диагноз. Можно быть очень умной женщиной и при этом абсолютно бабой-дурой. Увы. Слишком я высокую поставила планку. Два года. Одного бы за глаза хватило. Даже полугода хватило бы. Мы уже не дети, чтобы временем разбрасываться. Сколько там его осталось. Правда? Так вот. Мне нужен был мой Стас. Обратно. Конечно, уже не тот мой, каким он был. Ясно дело, что за это время Стас изменился. Он стал лучше. А я? Я, наверное, наоборот. Но он ведь хотел меня. И такую хотел. Взбалмошную, капризную, балованную. Хотел, я видела, чувствовала. Слышала в тембре его голоса. Хотел, мечтал, страдал. Женюсь. Диссонанс. Как так можно было, а? Но я понимала, что делать нечего. Теперь придется работать с этим. И работать жестко. А потом... Нет, Маш... Ты точно долбанутая на всю голову? Кто так делает? Я